Четвертое. Не верьте всему, что глотаете. Психология пилюль. «Как лечиться ничем» — это книга плацебо. В ней гарантированно не найти действующего вещества, но, несмотря на это, она вам поможет. Ее не нужно пробовать на зуб, потому что воздействуют всегда слова — Это уже можно заметить, просматривая инструкцию по применению лекарства. Скажите, список побочных эффектов когда-нибудь повергал вас в ужас, а по спине пробегал холодок? Одна болезнь уйдет, а на ее место, возможно, придут три новых. Согласно исследованию, проведенному АОК, 28% ее клиентов сомневаются и могут на всякий случай отказаться от применения препарата. Многочисленные исследования показывают. Достаточно лишь узнать о возможных побочных действиях, чтобы они наступили. В рамках анализа лекарственных препаратов заявленные побочные реакции проявляются чудесным образом у каждого четвертого в контрольной группе плацебо. Негативный эффект может оказаться настолько сильным, что некоторые плацебо-пациенты прекращают участие в эксперименте. Если этот пример показал нам тёмную сторону плацебо-эффекта, я надеюсь, что моя книга всё же окажет на вас только положительное воздействие. Вы сможете убедиться, что лекарственные средства подействуют надежнее и с меньшим количеством побочных эффектов, если разобраться, что происходит в организме. Я думаю, ожидать позитивные результаты терапии или в целом позитивно смотреть на что-либо — выигрышная стратегия в любой жизненной ситуации. Внешность обманчива. Эффект плацебо возникает только в голове. Когда мне было 10 лет, Мой аппендикс решил, что ему со мной не очень. У меня поднялась температура, чай не задерживался в моем теле, а боли в животе были хуже не придумаешь. Все продолжалось до тех пор, пока я не оказалась в приемном отделении. Там, как по волшебству, под пристальным взглядом врача, который вне всяких сомнений желал мне только добра, мои страдания прекратились. Словно и не было. Сочетание запаха санитарной обработки и яркий белый свет коридоров и кабинетов сделали свое дело. Подействовали как плацебо. Подействовали как плацебо, недоверчиво переспросите вы. Но плацебо не может подействовать. Разве плацебо не обозначает лечение без лекарства? Силой мысли остановить чудовищные боли, вывести из действия иммунную систему, верой в успех вылечить травму колена плацебо-операции. Это работает. Поэтому эффект плацебо шире, чем просто лечение крохотными таблеточками, не содержащими действующего вещества. Профессор Манфред Шедловский Исследователь плацебо из университета Дуисбурга-Эссена полагает, что как раз в 70% случаев успешному действию настоящих лекарственных средств мы обязаны данному эффекту. Об этом подозревал даже Гиппократ. Когда он не мог предложить своим пациентам средства лечения, он прописывал им псевдолекарства. Пациенты выздоравливали на удивление часто. Решающую роль играют ожидания пациента, если врач настроен на терапию оптимистично и говорит о шансах, а не о рисках. О них предупреждает инструкция к лекарству. Препарат поможет гораздо лучше. Во времена, когда общение с пациентом, как сообщает медицинский еженедельник, длится 7,5 минут, очень трудно применить эту методику на практике. Цена лекарства тоже может повлиять на его действие. Чем выше цена, тем сильнее ожидания и вместе с ними и наступивший эффект. Однако самое поразительное заключается в том, что плацебо работает даже в тех случаях, когда пациентам известно, что они принимают ненастоящее лекарство. Это может получиться, если вы объясните им, В чем заключается эффект плацебо? Психологи из университета в Базеле проверили данный феномен совместно с коллегами из Гарвардской медицинской школы на 160 пациентах. Во время эксперимента все участники должны были прислониться предплечьем к плитке, температура которой постоянно поднималась. Когда терпеть становилось невыносимо, Участники должны были убрать руку с плитки. Чтобы боль прекратилась, наносили специальную мазь. И тут в игру вступает он. Каждая из трех групп получила плацебо. первой группе соврали. Участники были уверены, что мазь и вправду снимает боль. Вторая группа получила тюбики с мазью, на которых крупными буквами было написано «Плацебо». Психологи подробно объяснили второй группе, что такое эффект плацебо. Третья группа получила идентичные тюбики, но без дальнейших разъяснений. Как думаете, что произошло? Участники из первой и второй групп почувствовали, как боль отступает после того, как нанесли мазь. То есть даже те, кто знал, что принимает плацебо и знал, что это такое, почувствовали себя гораздо лучше. Третья группа, наоборот, жаловалась на сильную, непроходящую боль и отсутствие эффекта от мази. Итак, плацебо действует, когда мы ему это позволяем. Феномен смягчения боли с помощью плацебо назвали плацебо анальгезии от латинского анальгезия, без боли. Плацебо способно как минимум на треть сократить первоначальное болезненное ощущение. Раньше медики исходили из того, что на ослабление боли влияют исключительно психологические предпосылки самовнушение. Сегодня ученые доказали, что некоторые процессы происходят в организме также на химическом уровне. Обезболивающие плацебо воздействуют на те же рецепторы, что и опиоиды, которые у вас непременно ассоциируются сильно сильнодействующим средством от боли. Только дело в том, что в случае плацебо эти опиоиды не поступают в организм вместе с чужеродным препаратом, а вырабатываются нашим собственным телом, которое верит в то, что полученный препарат действует. Поэтому такие опиоиды называются эндогенными, вырабатываемыми в организме. Откуда мы, однако, узнаем, что речь идет о веществах, аналогичных именно опиоидам? Чтобы разобраться во всем, исследователи придумали особую методику. Они дали участникам теста антагонист опиоидных рецепторов налоксон. Это вещество блокирует действие опиоидов, не давая последним состыковаться с рецепторами и занимая предназначенное им место. Таким образом, любое воздействие становится невозможно. И тогда боль разом возвращается с той же силой, как прежде. Если вы скажете «я верю лишь в то, что могу увидеть», феномен плацебо можно визуализировать при помощи МРТ. Самовнушение основано на визуализации представлений и вы можете прямо сейчас начать использовать его для своего здоровья. В основе другого способа воздействия без применения активного вещества лежит условный рефлекс. Возможно, вы помните собаку Павлова из школьного курса биологии. Профессор Шедловский доказал, что в основе работы иммунной системы тоже может лежать рефлекс без выделения слюны. Он давал крысам, которым пересадили донорское сердце, смесь иммунодепрессантов, средств, которые должны угнетать иммунную систему, чтобы чуждый орган не отторгался, и сахарина. Через некоторое время крысы получали только сахарин. Несмотря на это, иммунная система крыс реагировала так, словно ее продолжали подавлять иммунодепрессантами. Когда хозяин и пес похожи. Плацебо бай прокси. Плацебо может действовать и на животных. Расскажите эту главу своему псу. Он, конечно, не поймет, о чем вы толкуете, но достаточно того, что вы что-то произнесли. Он почувствует ваш позитивный настрой и ваши ожидания, если вы непременно настроены на выздоровление. Это подействует и на вашего Рекса. Такой феномен называют плацебо-бай-прокси. Его также можно наблюдать у младенцев и маленьких детей. Тёмная сторона силы. Эффект ноцебо. Доводилось ли вам слышать о Дереке Адамсе? Бедняга решил покончить жизнь самоубийством после душераздирающей ссоры с подружкой. Парню было 26, и он страдал от депрессии. Врач выписал ему подходящее лекарство, и, недолго думая, Дерек проглотил все, что оставалось в упаковке таблеток. 29 штук. Прошло немного времени, и система кровоснабжения перестала работать в нормальном режиме. У Дерека начались судороги, и он упал без сил. Ему удалось добраться до больницы, где врачам пришлось попотеть, чтобы стабилизировать его состояние. Неудивительно, подумаете вы, после такой-то дозы антидепрессантов. Я же вам еще не сказала, что Дерек как раз участвовал в тестировании лекарств. И знаете, он попал в группу, получившую плацебо. Когда врачи в больнице сообщили ему об этом, уже спустя 15 минут его грудной мотор... Работал как зверь. Что же произошло? Именно то, что нам известно про эффект плацебо. Ожидания оправдываются. А его пессимистичного братца зовут Ноцебо. Это слово тоже пришло из латыни и означает «я наврежу». Слова обладают властью, в этом нет сомнений. Однако следует ли врачам, исходя из этого, умалчивать о побочных действиях? Нет, пациент имеет право на полную информацию о рисках и нежелательных реакциях. Как насчет более удобной для пациента инструкции? Порой небольшое перефразирование может сослужить добрую службу. Более 90% пациентов не страдали от головной боли после приема препарата. Звучит гораздо лучше, чем часто головная боль. Имя для лекарства или может ли название препарата помочь от боли в желудке? Назвать лекарство — целая наука. Вы где-то подцепили желудочно-кишечную инфекцию. В животе неприятные спазмы и громкое урчание. Поэтому вы идете к врачу, который отправляет вас в аптеку с рецептом Рибоцокстлипт, принимать ежедневно по две таблетки. Вернувшись домой, вы хорошенько обдумываете, не рискуете ли вы, принимая такой препарат. Разве само название лекарства не намекает, что тут часто возникают серьезные побочные эффекты? Наименования лекарств часто звучат сложно. Нередко к ним прибавляются таинственные фаст, мупс и цок, которые совсем не укрепляют наше доверие к препарату. Что делать в таком случае? Смириться с рисками и проглотить эту невыговариваемую таблетку или немного потерпеть боль в желудке. Отчасти то, как медикамент подействует на и в нас, зависит от его названия. Имеет ли значение – Будет у лекарства достаточно простое и понятное название или вы сломаете из-за него язык? Группа исследователей из Кёльна во главе с психологом Симоной Доле как раз занималась этим вопросом. Эксперимент проходил так. Семь пациентов представили, что у них желудочно-кишечная инфекция и получили несколько лекарств на выбор. Среди них оказался известный нам рибоцокстлипт. У рибоцокстлипт нет как побочных эффектов, так и основного. Как и в случае с тестируемым наряду с ним фастинорбин, речь идет о фиктивных названиях для несуществующих лекарств, оценить которые Симона Доле просил участников теста. Как же поступили пациенты, и кто придумывает такие странные названия для лекарств? В большинстве случаев действующее вещество в составе не влияет на название препарата. Лекарственное вещество в момент его изобретения получает более-менее подходящее научное название. В таком случае говорят о международном непатентованном наименовании МНН, другими словами — Это уникальное имя для лекарственного вещества. Название препарата, напечатанное на коробочке с таблетками, зачастую отличается от названия его действующего компонента. Так, например, ацетилсалициловую кислоту мы купим в аптеке под названием аспирин. Чтобы подбирать наименование для препарата, в Германии разработали особый принцип наименований лекарственных средств — который, в свою очередь, базируется на постановлениях ЕС. Благодаря соблюдению установленных стандартов, любая путаница, заблуждение, неправильное применение и злоупотребление лекарствами должны быть полностью исключены. Если в аптеке вы решили повнимательнее приглядеться к упаковке препарата, обращайте внимание на следующие пункты. Название, например, ума форте Дозировку, например, 10 мг. Лекарственную форму, например, таблетка для рассасывания. И в случаях необходимости особые указания, например, для детей от 6 до 12 лет. В старых справочниках лекарственных средств можно найти по-настоящему забавные наименования. Они были понятны, а их происхождение объяснимо. Антимарин — от морской болезни, а блюд баннер — для понижения давления. Все эти лекарства вы найдете в Кодексе наименований лекарственных средств, косметических препаратов и важных технических продуктов 1920 года. Там же вы найдете хустол и эректол, области применения которых — не нуждаются в пояснении или прагметен от любого вида боли. Весьма прагматично, не правда ли? Вот действующему веществу диацетил-морфину подобрали не очень удачное наименование. Лекарству дали звучное имя героин от греческого героис героический. С 1898 по 1910 год компания Байер продавала его как хорошо переносимое и не вызывающее зависимости средства от кашля и боли. Спустя четыре десятка лет после упомянутого нами кодекса пришла новая мода для подбора названий. В популярность приобрели префиксы и суффиксы, упрощающие распознавание лекарств, Обозначения вроде «долормин» от латинского «долор-боль» или «акне-экс» до сих пор выглядят логично и объяснимо. Еще в недавнем прошлом производители испытывали пристрастие к мелодичным женским именам. Например, существуют оральные контрацептивы Петибель или «ясмин», а средство для снижения давления носит имя «кармен». Точно так же, как перестал когда-то существовать Кодекс 1920 года, сегодня его можно полистать виртуально. И исчез и его принцип подбора названий. Сегодня средства от боли в суставах не назовут ревматол. На коробке будет написано Арксония. Действующее вещество ⁇ Этурикоксип. И да. Название «рибоцокстлипт» тоже вполне в духе времени. Что же все таки подумали наши пациенты о «рибоцокстлипт» или предложенном наряду с ним «фастинорбине»? Думаю, у вас уже есть догадки. К они отнеслись скептически, тогда как «фастинорбин» оценили весьма лояльно. Примечательно, что при расчёте дозировки пациенты отклонились от рекомендаций для каждого препарата. Дозу для потенциально опасного липт они снизили, а для Фастинорбина, наоборот, щедро увеличили. Для этого феномена существует термин «беглость восприятия», Мы очень охотно этим пользуемся. То, что нам легче прочитать и произнести, вызывает большее расположение и доверие. Симона Адоле отметила, что у лекарств, у которых выявлены по-настоящему сильные побочные действия, должны быть более сложные имена. Возможно, таким способом удастся избежать передозировки препаратов».